Глава четвертая. Зеркало нашлось в прихожей. Подскочила к нему и со страхом глянула на отражение. И тут же выдохнула. Оттуда на меня смотрела совершенно обычная я. Разве что кожа была чуть светлее. Но в остальном все те же привычные черты. «Всё в порядке?» Ирма беспокоенно поспешила за мной. Я кивнула. «Мне почему-то подумалось, что я могу выглядеть теперь иначе», — пояснила я свою внезапную панику. «И как?» Все как и прежде», — улыбнулась. «Богиня, наверное, потому и выбрала вас, что вы двойник настоящий Мадлен», — задумчиво протянула женщина. «Говорят, что почти у всех есть даже несколько копий в других мирах». Мне она заявила что решила, что я подходящая кандидатура, чтобы стать для господина Барлоу наказанием. Недовольно бурчала. «Она все же пришла к вам в храме?» Кивнула и хотела уже рассказать подробности, но едва не вывихнула челюсть, зевая. Или успела прикрыть рот ладонью. «Ох, да вы же почти на ходу спите!» спохватилась Ирма. Пойдемте, я помогу вам лечь». «Думаешь, я сама не справлюсь?» Я не стала обращать внимания, что она опять обращается ко мне на вы. Видимо, так ей правда привычнее. Служанка на мою реплику посмотрела с легким недоумением. Сейчас я расстелю вам постели и подам белье, чинно сообщила она. Думаю, это лишнее. Мне как-то совсем не хотелось, чтобы взрослая и, в общем-то, чужая женщина копалась в моем белье. Ну, или почти в моем это было в договоре попыталась объяснить мне но быстро стушевалась под моим красноречивым взглядом давай ты и сейчас тоже пойдешь отдыхать а утром покажешь мне тот договор я отмечу пункты которые выполнять не нужно я не изнеженная барышня ирма и привычна к своему иному образу жизни как будет угодно она коротко поклонилась все же слегка растерянная только вот «Вы могли бы не сообщать об этом в бюро?» «В бюро?» — глянула на нее вопросительно. «Понимаете?» Было заметно, что ей очень некомфортен наш разговор. «Дело в том, что я соглашалась на эту работу на определенных условиях, и если у меня станет меньше обязанностей, то и оплата...» Я, наконец, поняла, к чему она клонит. «Ирма, даже не думай об этом». Положила руку ей на плечо и поймала взгляд. «Ты помогла мне понять, что происходит, и, надеюсь, и дальше будешь мне поддержкой. Я не собираюсь как-то вредить тебе». «Спасибо, госпожа», — просияла служанка. «Чем смогу, помогу». Теперь-то мне стало совсем понятно, почему она с таким нежеланием воспринимала мои комментарии о самостоятельности. «Тогда доброй ночи». «Доброй ночи, госпожа... Марьяна!» Спохватилась она в последний момент. Я благодарно улыбнулась. Закрыв за ней дверь, я и сама решила ложиться спать. Утро вечера мудренее. Скинув платье, залезла в постель. А засыпая, гадала, попаду ли снова к супругу. И не зря. Потому что едва сон заполнил мое сознание, как я снова очутилась в кресле у камина. Что это, я теперь каждую ночь здесь буду? А что со сном? Хотя вроде после прошлого пробуждения я ощущала себя вполне отдохнувшей. Воровато огляделась. Где же мой супруг? Но в комнате было тихо. Наверное, он в своей спальне. Все же на дворе почти ночь. Ну что же, неплохая возможность осмотреть дом. Я обошла помещение по кругу, разглядывая интерьер. Картины на стенах изображали, по всей видимости, портреты моей новой семьи. Впрочем, особых восторгов не вызывали. Остановилась у одной из них. На ней были запечатлены трое. Элегантная женщина в каком-то почти помпезном платье с множеством рюшей и бантов сидела на стуле с высокой спинкой. На ее шее поблёскивали какие-то украшения, да и на руках, облаченных в перчатки, он их хватало. Слева от нее, положив руку на спинку стула, стоял мужчина. Вроде как в зеленом мундире. В дрожащем свете камина сложно разобрать цвета. На груди его имелось множество орденов и медалей. А вот справа стоял мальчишка лет десяти. Вейл. Я узнала его сразу. Ведь даже на детском портрете у него был ужасно заносчивый вид. Из вредности, показав ему язык, Меня ведь все равно здесь никто не увидит. Пошла дальше. Но больше ничего занятного не обнаружила. Если вы еще раз скажете, что это был сон, то обещаю, что завтра вы сниметесь с должности. Послышался холодный тон моего супруга из коридора. Но господин Барлу, что еще я могу вам сказать? Мы столько раз просканировали дом, каждый его уголок, каждую щелочку. Здесь ничего нет, и не было. Никаких остаточных следов. Ни полтергейст, ни призрак, никто либо еще не заходил в ваш дом сегодня. Я двинулась к выходу и выглянула в щель при открытой двери. Мой супруг стоял напротив пухлого мужчинки. Тот утирал пот со лба платочком и явно не хотел вызывать гнев королевского дознавателя. Вэйл едва сдерживался, чтобы не выругаться сквозь зубы. Когда он понял, что его Максить ровным счетом ничего не поймала, то просканировал дом целиком. Восемь раз. Проверил защитный контур, убедился, что тот в идеальном порядке, как и всегда, и никто не пересекал его без ведома хозяина. А после вызвал бригаду некромантов. Кто еще мог бы выявить присутствие незримых существ, которые не ловились магической сетью, а значит, по логике, не имели физического тела. Те провозились целый час, и разве что с микроскопом не ползали по паркету его дома. Но ничего не нашли. Ни самой сущности, ни ее следов. Но так ведь просто не бывает. И если эти разгильдяи могли усомниться в рассудке королевского дознавателя — то сам Вейл полностью отдавал себе отчет в произошедшем. Его ладони до сих пор помнили упругую двоечку. «Уходите», — призвав себя к покою, холодно велел он. Главе дело, большего было и не нужно. Сдуло, словно ветром. Вейл направился в гостиную, жестом зажег свет в магической люстре. Прошел к столику с напитками и плеснул себе в стакан немного хереса. Стоило успокоить нервы. Подумать только, он почти вышел из себя. Расправившись с первой порцией напитка, налил себе еще и отправился в кабинет. Сна все равно ни в одном глазу не осталось. Так хоть разберет бумаги. Тех скопилось слишком много, ведь несколько последних дней Он был занят срочной организацией собственной свадьбы. От мысли о новоиспечённой жёнушке на лбу забилась нервная жилка. Впрочем, та быстро успокоилась, едва он представил, как эта истеричка верещала, прибыв в Тростан. Действие заклинания сна должно было хватить ровно на путь до города. Радовало, что верещала она вдали от него. Жаль только, что все это затишье перед бурей. Вэйл понимал, что тем самым лишь отсрочил неизбежное. Интересно, как быстро она вернется, А еще ее папаша наверняка потребует консумировать брак. Гораздило же его вляпаться во всю эту историю. Но стоит отдать должное своему отцу. Старый интриган умело сманипулировал сыном в своих интересах. Опять. Оставил бокал на стол и опустился в кресло но тут одна из бумаг вдруг сдвинулась с места он бы и не заметил этого, но работа дознавателем обязывала быть всегда максимально внимательным почти прикрыв глаза вэлл откинулся в кресле принимая максимально расслабленный вид что вы он совсем не смотрит на стол бумага сдвинулась снова а вдруг кинул сеть, сформировав ее за доли секунды. Та обвелась, вырисовывая светящийся контур тонкого запястья. Вэйл дернул сеть на себя и поймал женскую руку уже пальцами. «Попалась», — проговорил он довольно. «Сон, значит? Никого нет?»